Глава 28. В комнате долго стояла тишина. Краем глаза об фолк видел за окном море напряженно ожидающих лиц. Нас линчуют, прошептал он. Вы задали мне трудную задачку, кротко пояснил компьютер. «Сорок 42! завопил Лункуал. И это все, что ты можешь там сказать после семи с половиной миллионов лет работы? Я убежден в правильности ответа, холодно отрезал компьютер. По правде говоря, — прибавил он, смягчившись. Дело, я думаю, в том, что вы никогда собственно не задумывались, в чем состоит этот вопрос. Как великий вопрос жизни, вселенной и всего остального? Да, но как все таки он формулируется? настаивал Интеллектомат. Лункуал и Пфоук ошарашенно уставились друг на друга. Ну, знаешь ли, это же ясно, ну, пролепетал Пфоук. Именно, воскликнул компьютер. Вот когда будете знать вопрос, то поймете и ответ. Потрясающе, проговорил Пфолк, украдкой вытирая слезу. Ну хорошо, хорошо, раздраженно бросил Лункуал. Можешь ты нам просто назвать вопрос? Великий вопрос? Да. Жизни Вселенной и всего остального? Да. Интеллектомат задумался. Сложно, наконец проронил он. Но ты можешь, вскричал Лункуал. Вновь наступило исполненное значение тишина. Нет, твердо произнес компьютер. Фоук и Лункуал, пораженные, застыли. Но я скажу вам, кто может, продолжил компьютер. Фоук и Элункуал резко вскинули головы. Кто? Скажи! По спине Артура, которой сейчас не было, поползли мурашки, когда он заметил, что медленно, но неумолимо движется к пульту. По счастью, через секунду стало ясно. Этот таинственный оператор всего-навсего сделал наезд для пущего драматизма. Компьютер, который грядет после меня, торжественно объявил пронзительный интеллектomat. Его параметры я недостоин даже вычислять. И все же я создам его для вас. Создам компьютер, который сформулирует вопрос к великому ответу. Компьютер столь бесконечно сложный, что сама органическая жизнь станет его составной частью, и ваш народ примет новое обличие и войдет в компьютер, чтобы управлять его программой, рассчитанной на 10 миллионов лет. И дам я ему имя. И нареку я его земля, какое скучное название, проговорил Пфоук, и по всему его телу пошли трещины. Лункуал тоже внезапно треснул, потолок вспучился, стены прогнулись и рассыпались. Сларти Слартибартфа стоял перед Артуром, сжимая в руке оголенный проводок. Конец записи, объяснил он.